Глава 6 Сегодня двор соседнего дома был пуст, зато из открытых окон небольшого особняка доносились веселые детские вопли и строгий женский голос, призывающий к тишине и порядку. Чуть приоткрыв калитку, крикнула. «Эльвира, ты дома?» Почти сразу в одном из окон появилась моя новая знакомая. «Доброе утро, Валерия! Как дела?» «Доброе. Я хотела бы с тобой поговорить». «Конечно!» — кивнула она. «Заходи!» Я вошла во двор, и в этот момент на крыльцо выскочил мальчик лет восьми, а следом за ним и другой. Внешне они были почти одинаковыми. Голубоглазыми, светловолосыми, с нахмуренными взглядами и недовольными лицами. Один был одет в темно-синюю футболку и шорты, а другой в такую же одежду, только черного цвета. Дети о чем-то яростно спорили и толкали друг друга. «Это ты во всем виноват! Нет, ты! Сейчас за все получишь! Ах ты! Сейчас как тресну! Ай!» «А ну-ка, быстро на задний двор!» — крикнула Эльвира, вновь появившись в окне. «Иначе сейчас выйду, и обоим мало не покажется. И пока все дрова не сложите, чтобы я вас не видела. Все поняли, поняли?» «Поняли!» Неохотно ответили мальчишки хором, а потом, буквально спрыгнув с крыльца, помчались куда-то за дом. «Валерия, проходи!» Эльвира позвала меня рукой. «Не обращая внимания на этих шалопаев!» Я поднялась по ступенькам, и, толкнув дверь, оказалась на застекленной веранде. Первое, что бросилось в глаза Множество пар обуви у вешалки с одеждой. Сразу стало понятно, что семья Эльвиры весьма многочисленна. «Валерия!» Женщина выглянула на веранду. «Заходи, не стесняйся. Чувствуй себя как дома». Особняк Эльвиры был не таким большим, как у Германа, а многочисленная мебель и почти отсутствие свободного пространства визуально делали его еще меньше. Но, несмотря ни на что, здесь было довольно уютно. Огромная корзина с игрушками прямо у входа давала понять, что в этом доме живет много детей разного возраста. «Идем на кухню. Я как раз готовлю обед». Женщина показала рукой на дверь слева от входа. «Там мы сможем спокойно поговорить и выпить по чашечке кофе». Я направилась вслед за ней, и тут раздался громкий детский плач. От неожиданности чуть не подпрыгнула и бросила на хозяйку дома растерянный взгляд. «Ох, все-таки разбудили сестренку-паразиты. Лера, ты проходи на кухню, располагайся, а я скоро к тебе присоединюсь». Эльвира, подхватив длинную юбку, бросилась бежать по лестнице наверх. Я же вошла на кухню и тут же почувствовала запах паленого. В большом чугунном сотейнике уже начали пригорять золотистый лук с ярко-оранжевой морковкой. Автоматически схватив с блюдца деревянную ложку, быстро помешала содержимое сковороды, а потом и вовсе решила оставить ее в сторону, потому что, на мой взгляд, овощи уже были готовы. Сдвинув с кипящей кастрюли крышку, уселась на табуретку и стала оглядываться по сторонам. Вполне себе современный двухкамерный холодильник, морозильная камера — Электрическая плита, вытяжка, микроволновка. И тут меня буквально осенило, что вся эта техника из моего мира, и, скорее всего, оборотни там часто и гости. Просто люди об этом даже не догадываются. А значит, у меня есть шанс вернуться домой. Главное выяснить, где находится другой портал и как происходит перемещение между мирами. Спасибо, что не дала сгореть моему обеду. Поблагодарила меня Эльвира, едва войдя на кухню и бросив взгляд на сковороду. «Совсем забыла, что поставила овощи на обжарку. Сейчас будем пить кофе». Женщина нажала на кнопку электрического чайника. Достала из тумбочки две чашки, банку кофе, конфетницу, наполненную шоколадными конфетами и печеньем, а затем, убрав с кастрюли крышку, запустила зажарку в суп. Так сегодня замоталась. Женщина уселась на стул и устало улыбнулась. Евсений уехал по делам вместе с братьями, а без мужской руки мальчишки совершенно не слушаются. С утра уже весь дом перевернули, «Раз пять успели подраться. Ну а сейчас в качестве наказания складывают дрова для камина в дровник. Надеюсь, работу поубавит их воинственный пыл». «У тебя много детей?» — поинтересовалась я. «Пятеро», — послышалась в ответ. Я невольно улыбнулась, произнося старую, но очень мудрую фразу. «Большая семья — это счастье». «Это точно», — Эльвира счастливо улыбнулась. «Надине, самой младшенькой моей, недавно исполнился год. Такая смешная ягоза, шустрая, характерная, вылитая я в синий. Моих сорванцов, Данила и Давида, ты видела. Олене, нашей второй дочери, 27 Она учится в медицинском институте в городе. Ну и старшенькому Руслану 50 Но истинную пару он так и не встретил. Мы с мужем, конечно, надеемся, что ему повезет, так же, как и нам. Но пока Луна не благословила его. 50 Потрясенно выдохнула я. Какой у тебя взрослый сын. «А сколько же тебе тогда лет?» А потом, сообразив, что задала весьма неудобный вопрос, поспешила извиниться. «Прости, что спрашиваю». «Все нормально», — улыбнулась Эльвира. 170 «Ох», — покачала головой, — «люди столько не живут. Ты пара Германа, и теперь твоя жизнь совершенно изменится». У меня появилось множество вопросов, но задать я их не успела. Эльвира начала рассказывать о себе, и перебивать ее было неудобно. «Мне исполнилось 120, когда в нашу стаю черных волков приехал Евсений по каким-то делам. Едва моя волчица учуяла его аромат, сразу возникла непреодолимая тяга и стало понятно, что этот мужчина – моя судьба, и именно с ним я разделю свою жизнь. Он просто пришел в дом моих родителей и сказал «Собирайся». Не раздумывая, поехала за ним в стаю белых волков. И знаешь, ни разу не пожалела об этом». Эльвира многозначительно замолчала, сделав глоток кофе. «Ты просто так поехала с незнакомым мужчиной неизвестно куда?» — удивилась я. «За Евсением я бы поехала и на край света», — улыбнулась Эльвира. «Почему?» «Потому что мы истинная пара», — промолвила женщина и тут же испуганно замолчала, осознав, что сболтнула лишнего. Как и накануне, она тут же постаралась перевести тему разговора. «Да что я о себе, да о себе. Расскажи, как ты сама познакомилась поближе с Германом?» «Ваш Альфа рассказал мне, кто такая истинная пара и кем я являюсь для него», — вздохнула я. «Так что я все знаю». «Да!» — Эльвира улыбнулась. «Я рада, что вы с Германом поговорили откровенно. Это поможет вам понять друг друга и стать ближе. Поверь, ты для него самая желанная женщина на свете, и тебе мужа лучше не найти. Вас соединила сама природа. Надеюсь, Луна будет к вам благосклонна, и скоро в вашем доме послышатся топот детских ножек и задорные голоса малышей». «Альфе нужен наследник, а нашему клану новый вожак». «Мы все очень ждали момента, когда Герман встретит истинную пару, и, наконец-то, это произошло». От ее слов я остолбенела. Ни о каких отношениях с этим оборотнем, впрочем, как и о совместных детях, я даже не думала. У меня была одна цель — вернуться домой любой ценой и забыть обо всем случившемся, как о страшном сне. Элли, замечая моего состояния, продолжала щебетать. «Я так рада за Германа и за тебя!» «Вы чудесная пара, и так подходите друг к другу». В ответ выдавила улыбку и постаралась увести разговор в сторону. «Скажи, ты не могла бы мне немного рассказать об этом мире? Чем волки занимаются?» «Ты сказала, дочка учится в городе. А как далеко он находится и кто в городе живет? Он один или их несколько?» «Да, вопросов у тебя действительно много». Женщина поднялась. «Сейчас я все расскажу. А пока болтаем, поставлю окорок в духовку. Евсения его просто обожает». Если нет к обеду и ужину мяса, можно считать, что мой супруг встал из за стола голодным. Женщина достала из холодильника весомый кусок окорока и начала его солить, перчить, натирать специями и между делом рассказывала. Как я уже говорила, в нашем мире очень много волков. У каждой стаи своя территория и вожак. Кланы занимаются добычей золота, алмазов, кто-то производит посуду, кто-то держит в своих руках строительный бизнес, кто-то контролирует фармакологию. Обычно интересы стаи не пересекаются. А если так и случается, то начинается вражда. Наверное, как и в твоем мире. Каждый хочет оттяпать кусок пожирнее, ведь от этого зависит благосостояние целого клана. А чем занимается стая белых волков? Как бы, между прочим, поинтересовалась я. Добычей алмазов. Германа принадлежит несколько крупных рудников. Драгоценные камни он продает компаниям, которые их обрабатывают, а на вырученные деньги приобретает все необходимое для членов клана. Крупные покупки сложно перемещать порталом, поэтому проще делать это организованно. «Значит, все-таки портал работает в двустороннем порядке», подумала я и мысленно улыбнулась. «Конечно», кивнула я, «в мире людей бриллианты весьма ценятся. Думаю, ваша стая одна из самых богатых?» Раньше так и было. Мы считались монополистами в этой сфере деятельности. Но, к сожалению, не так давно бурые волки обманным путем приобрели земли, богатые залежами алмазов, и тоже начали заниматься добычей драгоценных камней. Именно поэтому последние несколько десятков лет наши стаи постоянно конфликтуют. Эльвира вздохнула. «Каждый раз, как Евсения отправляется на работу, я всегда волнуюсь. Нет ничего страшнее, чем столкновение разъярённых самцов, дерущихся за свою территорию». «Понимаю», — кивнула в ответ. «А как по-другому, если любишь?» «А кем работает твой супруг?» «Начальником службы безопасности в компании нашего Альфы. Именно он отвечает за поставки алмазов в мир людей». «Вот сегодня уехал в город и вернется только поздно вечером». Эльвира говорила со мной откровенно, делилась своими переживаниями и была абсолютно уверена, что Герман мне обо всем рассказал. И это было ее большой ошибкой. «Обород не все-таки посещает мой мир». Я победно улыбнулась, ведь мне удалось узнать довольно важную информацию. «Ты сказала, что дочка учится в городе?» «Да», — кивнула Эля. «Стаи живут обособленно, но в городах, а их всего три, Находятся крупные учебные заведения, офисы, больницы. Они считаются нейтральной территорией. В них проживает те, кто по той или иной причине покинули свой клан и живет отдельно. А еще именно в городах находятся портальные центры. «Как интересно!» – подперла кулаком щеку. «Хотела бы я взглянуть на ваши города. Ближайше далеко от этого поселка?» «Не очень. Попроси Германа. Думаю, он не откажет тебя в такой маленькой просьбе и обязательно отвезет на экскурсию». «Знаешь, спасибо за совет. Так и сделаю». «А ты сказала, отвезет. В вашем мире есть машины?» «Есть», — улыбнулась Эля. Но лично я водить так и не научилась, сколько бы Евсений не бился. Теперь просто махнул рукой. «Скажи, а бурые волки далеко от нас живут?» «А почему ты интересуешься?» Женщина бросила на меня подозрительный взгляд. «Боюсь», — вздохнула я. «А вдруг они нападут?» «Не переживай», — Эля рассмеялась. «В поселке тебе ничего не грозит. Да и бурые живут очень далеко». Несколько дней пути от нас, так что нечего бояться. Женщина ловко отправила противень с мясом в духовку и присела за стол. «Давай еще кофе налью». «Спасибо, но мне, наверное, пора». Я пообещала Герману быстро вернуться, а прошло уже столько времени. Думаю, он волнуется. «Понимаю». Элли улыбнулась. «Евсени тоже меня надолго никуда не отпускает, хотя уже мы и столько лет женаты. Я пошла, но еще обязательно к тебе зайду. Буду ждать». Эльвира подняла, чтобы проводить меня, и тут я вспомнила. «Скажи, ты обещала показать мне Ахру. Хочу научиться ее готовить и сделать Герману сюрприз». «Я помню. Как только пойду в лес, тебя обязательно возьму». «Спасибо». Тепло попрощавшись с Эльвирой, я направилась в дом Германа. Эльвира рассказала мне много чего интересного. Осталось только все обдумать и решить, как этим пользоваться. «Где то так долго была?» Именно таким недовольным вопросом встретил меня Герман, сидя на ступеньках крыльца своего дома, подперев щеку кулаком. Я, удивленно приподняв брови, внимательно посмотрела на него, не понимая, почему должна отчитываться. И тут я заметила, как трепещут крылья его носа, и осознала, что оборотень самым наглым образом ко мне принюхивается. Сначала хотела возмутиться, а потом догадалась, что волк прекрасно осведомлен, где я была, а спрашивает просто так, чтобы проверить, что скажу в ответ, правду или нет. «Ты и сам знаешь, где я была». Раздраженно бросила в ответ и, быстро обойдя его, поднялась по ступенькам. «И не надо задавать дурацких вопросов. Отчитываться перед тобой я не обязана. И не надо ставить ни меня, ни себя в неудобное положение». Я взялась за ручку двери, когда услышала недовольный вздох и почувствовала ледяное дыхание за своей спиной. Волку явно не понравился мой ответ, но это не я, а он перетащил меня в свой мир. Так что пусть даже не надеется, что я смирюсь с навязанной мне судьбой. Войдя в дом, поднялась в свою комнату и подошла к окну. Оборотни нигде не было видно, зато часть зеленого газона покрылась инеевым слоем. Я укоризненно покачала головой. Все-таки волк совершенно не умел себя держать в руках. А еще вожак стаи. Раздался громкий стук. Я примерно догадывалась, кто это пожаловал. Так и оказалось. Открыв дверь, увидела расстроенного и слегка взволнованного Германа. «Извини», — с порога произнес он, — «я слишком долго искал тебя, и пока не всегда могу контролировать свои инстинкты. Мой волк сходит с ума от эмоций». ведь пока наша пара нам не принадлежит». Герман выразительно посмотрел на него. «Тебе и твоему волку придется научиться держать под контролем свои собственнические замашки. У меня есть свое мнение, желание, как и другая жизнь, и отчитываться за свои действия я не обязана, как и подчиняться волчьим законам. Я человек, и пока ты это не осознаешь, о нормальном общении и речи идти не может». По лицу мужчины было понятно, что ему не понравились мои слова, но он, переселив себя, пообещал. «Я постараюсь». «Замечательно!» — кивнула в ответ. «Рады, что ты умеешь признавать свои ошибки». «Идем обедать». Виктория уже накрыла стол. Предложил Герман, переводя разговор на нейтральную тему. Первой мыслью было отказаться, так как ей совершенно не хотелось. А потом решила, что пообщаться с оборотнем лишний раз мне не помешает, ведь я толком ничего не знала об их жизни. Поэтому улыбнулась. «С удовольствием. Как-то я проголодалась, сама не знаю почему. Думаю, на тебя так действует свежий воздух. Хороший аппетит — это замечательно». Герман пропустил меня вперед. «Ты такая худенькая. Тебе надо как следует питаться. Я попрошу Викторию составить полезное и правильное меню для тебя». «Молчи, Лера, молчи. Молчание – золото. Спорить с этим волчарой бесполезно. Пусть думает, что я смирилась». Мысленно успокаивала само себя, потому что на языке крутилось много язвительных и колких слов. Но сейчас идти на конфликт было бы большой глупостью, поэтому приходилось сдерживать свои истинные чувства. «Лера, что-то не так?» Внезапно спросил Герман, замерев на лестнице. «С чего ты это взял?» «Как можно беззаботнее», — ответила я. «Все в порядке». «Я чувствую, что ты весьма напряжена». «Чувствуешь?» — удивленно обернулась на него. «Ты же моя пара, и я тебя ощущаю на эмоциональном плане». «Конечно, пока не так ярко, как мне бы хотелось, но после завершения обряда все изменится», — пояснил Герман. «Только этого не хватало. Мало того, что он по запаху может определить, где и с кем я была, так еще и это». «Плохо, очень плохо», — подумала, нервно прикусив зубами нижнюю губу. «Что не так?» Мужчина был не на шутку взволнован. «Все в порядке», — как можно беззаботнее ответила я. «Просто твой мир для меня чужой, и волей-неволей он кажется мне непонятным и от этого враждебным». «Ты привыкнешь», — Герман окинул меня ласковым взглядом. «Все будет хорошо, и я надеюсь, что этот мир станет для тебя родным». «Вряд ли», — подумала я и, улыбнувшись, быстро сбежала по ступенькам. Виктория приготовила невероятно вкусный обед, и, к моему удивлению, стол ломился от обилия мясных блюд. Даже в обыкновенном супе мясных кусочков явно было больше, чем картошки. «Приятного аппетита!» — вежливо произнесла Виктория и покинула столовую, оставляя нас наедине. «Твоя домработница проживает в этом доме?» — поинтересовалась я, приступая к еде. «Нет. Она приходит утром и уходит во второй половине дня. А почему ты интересуешься?» «Просто твой дом весьма большой, и наверняка поддерживать здесь порядок одно нелегко». Я отставила суповую тарелку в сторону и потянулась к овощному салату. «Тебе не понравилась мясная похлебка?» Герман нахмурился. «Очень вкусная, но порция слишком большая. Раньше я жил один и частенько оставался ночевать в офисе. Но сейчас, думаю, в помощнице для Виктории нанять еще пару девушек». Мужчина потянулся к сочному стейку. «Зачем? Возможно, я смогу ей помочь?» «Нет», — твердо ответил мой собеседник. а потом, подняв на меня взгляд, пояснил. «Я не хочу, чтобы ты занималась домашней работой. Оставь это прислуги». «Интересно», — хмыкнула я. «А что я должна целыми днями делать?» «Не знаю», — пожал плечами Герман. «Давай найдем тебе занятие по душе». «Давай», — кивнула я. «В своем мире я работала в поликлинике. Может, и здесь мне удастся найти работу по специальности?» «Нет». С губ мужчина сорвался рык, и я невольно вздрогнула. Подняв голову... Взглянула в глаза Германа и испуганно икнула. Вместо привычной голубизны я увидела в них янтарные всполохи. Герман крепко сжал вилку, буквально сминая ее. «Ты обещал не пугать меня своей несдержанностью», напомнила оборотню, осторожно приподнимаясь с места. «Пообедали, называется», — подумала я, мечтая, как можно скорее оказаться в своей комнате за надежными дверьми. «Прости», — рыкнул Герман. «Это все мои звериные замашки. Но тебе нечего бояться». «Садись и продолжай спокойно есть». Я послушно плюхнулась на стол сжимая в руке столовый нож. «Если что, убежать я вряд ли успею. А вот шкуру белому диктатору подпорчу». «Валерия», уже нормальным, спокойным голосом, тихо произнес Герман. «Прекрати так отчаянно зажимать в ладони нож. Он против волка, что зубочистка». Бросив на него беглый взгляд и убедившись, что мужчина полностью успокоился, осторожно положила прибор на стол. Есть уже совершенно не хотелось. «Валерия, ты пойми». «Мир оборотней отличается от твоего, и здесь другие законы и традиции. Ты пара альфа стаи и в соответствии со своим статусом ты работать не можешь». «Интересно», — протянула я, — «домом занимается прислуга, на работу нельзя. По твоим словам, выходит, что ваши женщины бездельницы. Но Виктория работает, Эльвира сама готовит обед». вопросительно посмотрела на Германа. Он некоторое время молчал, тщательно подбирая слова, а потом пояснил. «Понимаешь, статус в обществе у всех разный. Я вот и стая альфа, вожак. Любой волк или волчица обязан выполнять мои приказы. И пойми, ты работать не можешь». «Хорошо», — вздохнула я, уже осознавая, что хорошо точно не будет. «А чем ты занимаешься?» «У меня огромная корпорация. Стая белых занимается добычей драгоценных камней». «Алмазный король?» — усмехаясь, уточнила. «Ну, где-то так». Ушел от ответа Герман. «А где находится твоя компания?» «В городе». «Здесь есть город?» Я навострила ушки, обдумывая, как бы мне напроситься с волком его офис, чтобы хоть немного понять, что представляет из себя мегаполис оборотней. «Есть». Как неохотно пробормотал мой собеседник. «А ты мне его покажешь?» «Может, чуть позже». Стало понятно, что за пределы поселка меня никто не выпустит. И это было очень плохо. Допустить того, что стану пленницей на закрытой территории, я не могла. и, вспомнив всё то, о чём мне говорила Эльвира, да и сам Герман, решила сыграть на инстинктах оборотня. Низко опустив голову, вздохнула. «Понятно». И тут же поднялась из-за стола. «Спасибо за вкусный обед». Мои слова были пропитаны горечью и печалью. «Пойду к себе». Опустив плечи, медленно вышла из столовой, чуть задержавшись на пороге и показательно всхлипнув. «Шаг, ещё один, и вот я уже на лестнице». «Неужели не сработало?» Я действительно очень расстроилась, что моя уловка не удалась. Глаза действительно стали влажными. «Да что же я такая несчастливая?» Сначала Матвей вытрепал всю душу, теперь оборотень. Неужели на всем белом свете для меня не нашлось обыкновенного нормального мужчины, который бы любил и заботился? Стало себя так жалко, что я действительно расплакалась. Герман догнал меня на самой верхушке лестницы. Схватив за руку, вынудил остановиться. «Лера, почему ты плачешь? Я тебя обидел?» «Нет». покачала головой, смахивая кончиками пальцев слезы. «Ну как нет?» Герман приобнял меня за плечи. «Ты пойми, мы слишком разные, и пока между нами пропасть. Чтобы ее преодолеть, нам необходимо научиться понимать друг друга. На данный момент то, что для меня обыденность, для тебя может быть оскорбительным. Расскажи, что случилось?» «Что случилось?» Мой голос задрожал, и я невольно перешла на крик. «Ты выдернул меня из привычной обстановки и решил сделать своей пленницей. Работать нельзя, заниматься домом по статусу не положено». Попросила показать город, и тут отказ. Чем я должна заниматься целыми днями? Знаешь, уж лучше смерть, чем такая жизнь. Голос сорвался, и я разрыдалась. Герман крепко обнял меня и, прижав к себе, прошептал. «Никогда даже об этом не думай, родная. Хочешь в город — будет себе город. Завтра мне нужно в офис, поедешь со мной. А потом пройдемся по магазинам. Возможно, ты захочешь что-то купить для себя. Только не плачь, хорошо?» «Спасибо», — выдохнула я. Мужчина чуть отстранился и большим пальцем смахнул слезинку с моей щеки. «Не смей плакать никогда. Не вношу женских слез». «Не буду». Чуть улыбнулась я, понимая, что мне все-таки удалось добиться своего, и завтра я увижу город.